Я думаю, что в этом не будет необходимости, так как наши услуги весьма щедро оплачены, не так ли, месье? О да, мадам, в банковских и судебных делах, разумеется, задержка всегда жизненно необходима. Вам не о чем беспокоиться. Знаю, проронила Мари. Борн проверил глушитель и убедился, что на нем нет следов пыли или смазки. Он сделал еще один полный оборот, вытащил магазин и проверил патроны. Их осталось шесть. Сейчас он был готов. Борн пристроил оружие за поясом и застегнул пиджак. Мари не видела его манипуляций с пистолетом. Она сидела на кровати боком к нему и разговаривала с Деннисом Корбельяром, канадским атташе. Дым от сигареты в пепельнице поднимался рядом с ее записной книжкой, куда она записывала информацию. Когда Деннис закончил свое сообщение, она поблагодарила его и положила трубку не в состоянии произнести хотя бы слова. Карандаш по-прежнему находился в ее руке. «Он ничего не знает про Петера», — наконец произнесла она, поворачиваясь к Борну. «Это очень странно». «Да, очень», — согласился Джейсон. «Я думаю, что он был бы одним из первых, кому это было бы положено знать». Ты говорила, что они просматривали его телефонную книжку. Он ведь звонил Корбельеру в Париж. Ты считаешь, что кто-то этим управляет? Я не могу даже допустить такой мысли. Я думаю о газетах, службе известий на радио и прочем. Петер был... был найден 18 часов назад и, насколько я понимаю, был достаточно крупной фигурой в правительственном аппарате. Его смерть была новостью сама по себе, не говоря уже об убийстве. Однако сообщения об этом еще не было. Позвони в Аттаву ночью и узнай, почему. Так я и сделаю. А что сообщил тебе Корбельер? Сейчас. Мари взяла телефон и поставила его на место, и лишь после этого всмотрелась в записную книжку. Номер машины возле банка остался неизвестным. Эту машину наняли на имя Жан-Пьер Лароша. «Джон Смит», — прервал ее Джейсон. «Именно так. Гораздо больше повезло с телефонным номером, который сообщил тебе Де Амакур, будучи уверенным, что тебе это не поможет. Все оказалось гораздо проще». «Что именно?» «Весьма странно, но номер принадлежит частной линии дома моделей на Сен-Анаре Ле Классик». «Дом моделей? Ты имеешь в виду студию?» «Я думаю, что это возможно, но, скорее всего, это магазин элегантной одежды, подобно дому Диора. В профессиональном мире, как сказал Корбельер, он известен как дом Рене Баржерон. «Кто?» «Рене Баржерон, модельер. Он был достаточно известен уже несколько лет назад. Я знаю о нем, потому что моя молодая подружка...» дома. В Канаде частенько копируют его модели. У тебя есть адрес. Мари кивнула. Почему же Корбельер ничего не знает про Петра? Почему об этом не знает никто? Может быть, ты узнаешь все, когда позвонишь в Оттаву? Возможно, что это обыкновенная задержка с сообщением. Слишком рано для утренних газет здесь, в Париже. Я куплю вечерние газеты. Борн подошел к вешалке, чтобы взять пальто. «Я хочу сначала проехать к банку, а потом буду следовать за курьером до моста Понт-Ньюф». Он надел пальто, уверенный, что Мари не слушает его. «Ты случайно не знаешь, что эти парни носят униформу?» «Кто?» «Банковские курьеры». «Это могла быть задержка для газет, а не для радио». «Прости, пожалуйста, что ты сказала?» Разница во времени. Газеты могли не успеть напечатать это. Но как с телетайпами и с радио? Ведь в посольствах имеются телетайпы, и они бы узнали об этом. Нет, об этом просто не сообщалось, Джейсон. Ты будешь звонить ночью, а я сейчас ухожу. Ты спросил про курьеров, носят ли они униформу? А мне было интересно. Чаще всего носят. Они также пользуются бронированными... Машинами. Но это лишь в состоянии опасения за груз, то есть в особых случаях. Если будет использоваться подобный автомобиль, то он будет припаркован за квартал до моста, а курьер пойдет пешком. Вот я слушаю тебя и никак не могу сообразить, в чем тут дело. Почему? Чтобы автомобиль не могли проследить. Ты не передумал и не хочешь взять меня с собой? Нет. Поверь мне, ничего ужасного не случится. Эти двое жуликов не осмелятся на обман. Тем более тебе там делать нечего. Издеваешься? Я очень спешу. Я знаю, что без меня ты доедешь быстрее. Она встала и подошла к нему. Обняв его, Мари неожиданно почувствовала оружие. Ты все же опасаешься? Обыкновенная предосторожность. Он улыбнулся, дотронувшись до ее подбородка. «Огромная куча денег? Этого нам должно хватить надолго». «Мне нравится, когда ты так говоришь». «Про деньги?» «Нет, про нас». Марина хмурилась. «Необходимо абонировать сейф. Нельзя держать деньги, храня их в номере отеля. Ты должен сделать это по дороге». Мы сделаем это завтра. Он направился к двери. Пока меня не будет, разыщи Ле Классик в телефонной книге. Набери их обычный номер и узнай, когда они открываются. Он быстро вышел.